Глава 31. В погоне за кладом. «Джим», — сказал мне Сильвер, когда мы остались одни, — «я спас вам жизнь, а вы спасли теперь мою. Ведь я слышал, как доктор предлагал вам бежать, а вы отказались. Мы должны теперь крепко держаться друг за друга, и тогда не пропадем». Нам крикнули, что завтрак готов, и мы уселись на песке около костра. Видно было, что разбойники не жалели ни дров, ни мяса. Последнего было изжарено гораздо больше, чем мы все могли съесть. И когда завтрак кончился, один из разбойников со смехом бросил в огонь оставшиеся куски. Но Сильвер, сидевший со своим попугаем на плече, ничего не заметил по поводу такой расточительности. — Ну, друзья, — сказал он, — счастливы вы, что за вас думает такая голова, как моя. Теперь мы возьмем клад, а там будем искать ишхуну, И, наверное, найдем ее. Во всяком случае, преимущество на стороне тех, у кого есть шлюпки. Что же до заложника, то пока мы его побережем. А когда найдем клад, то дадим ему его долю за все добро, которое он оказал нам». Разбойники весело смеялись этим словам, а у меня сжалось сердце. Я знал, что если бы только Сильверу было выгодно, он пожертвовал бы мной, недолго думая. Но если бы даже он издержал свое слово относительно меня, то и тогда мне угрожала опасность. Что могли мы сделать с ним вдвоем против пяти здоровенных матросов, если бы у них проснулись какие-нибудь подозрения? Меня беспокоила также судьба моих друзей. Почему они бросили Блоггаус? В этом скрывалась какая-то тайна как и в словах доктора «берегитесь» криков, когда будете искать клад. Эти тревожные мысли не давали мне покоя, и на сердце у меня было очень тяжело. Не будрено поэтому, что я почти ничего не ел и с грустью думал о предстоящих поисках клада. Наконец мы отправились на розыски. Вероятно, наше шествие имело очень странный вид со стороны. Все были в матросском платье, И все, кроме меня, вооружены. Впереди шел Сильвер с двумя ружьями, кортиком за поясом, пистолетами в каждом кармане и с капитаном Флинтом на плече. За ним выступал я, обвязанный кругом толстой веревкой, свободный конец, который Сильвер держал в руке. Затем шли остальные матросы. Одни с заступами и лопатами, другие с ветчиной, сухарями и водкой для обеда. Отправились мы в полном составе, не исключая и матроса, с простреленной головой и прежде всего спустились на берег к шлюпкам. Из предосторожности решили взять с собой обе лодки, на которых мы и разместились. Толкование Красного Креста на карте вызвало спор еще дорогой. Там было сказано следующее. Большое дерево на склоне подзорной трубы. От «С» до «СВВ». Остров скелета «ВЮВ» через «В». 10 футов. Бухта ограничивалась плоскогорьем, которое примыкала на север к южному склону подзорной трубы. На юге переходила в Фок-Мачту. Вершина плоскогорья поросла соснами, среди которых там и сям поднимались более крупные их представители. Но которое из них было большим деревом флинта, это, конечно, можно было решить только на месте и при помощи компаса. Однако это не мешало всем разбойникам спорить об этом до ожесточения. Подъехав к кустю речки, мы вышли из лодок и стали подниматься на плоскогорье. Сначала почва была топкая, так что подниматься было очень трудно, но потом грунт мало-помалу становился более твердым. Мы приблизились к лучшей части острова. На каждом шагу попадались цветущие кустарники, и зеленые рощицы мускатного ореха чередовались с розоватыми стволами тенистых сосен. Свежий, бодрящий воздух был пропитан пряным и сосновым ароматом.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 Лежал человеческий скелет, покрытый кое-где уцелевшим рубищем и обвитый ползучими растениями. — Это был, наверное, моряк? — сказал Джордж Мэри, щупая обрывки платья. — Сукно настоящее матросское. — Понятное дело, — подтвердил Сильвер. — Откуда же здесь взяться епископу? Только лежит он тут как-то чудно. Действительно, скелет лежал в неестественной позе.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 И на компасе, поставленном в том направлении, можно было прочесть ВУВ в через «В». — Черт возьми! — вскричал Сильвер. — Это, наверное, дело рок Флинта. Даже жутко становится, как вспомнишь о нем. Он был здесь с шестью матросами, убил всех, и тело одного из них положил сюда вместо компаса. Этот, наверное, был высокого роста и волосы желтые. Да и это должно быть Олер Дайс. Помните, Олер Дайса, Морган? У — -у -у", отвечал Морган, как не помнить, он еще занял у меня денег и взял с собой мой нож. Но что мы должны найти около него, сказал кто-то. «Флинн был не такой человек, чтобы лазить по чужим карманам. Это правда, согласился Сильвер. А между тем тут нет ни кортика, ни денег, сказал Джордж. Очень странно. Странно. — заметил Сильвер. — А ведь если бы Флинн был жив, жутко нам было бы теперь, товарищи, а? <смех> — Я собственными глазами видел, как он умирал, — сказал Морган. — Билли водил меня к нему. — Понятно, он умер, — прибавил другой. — Но уж если кому бродить по земле после смерти, так это ему. Надо правду сказать, грехов за ним водилось немало. — Но будет болтать, — сказал Сильвер. Днем-то он уж во всяком случае не станет блуждать по земле. Идем живее за кладом. Мы тронулись в путь, но разбойники притихли. Веселых голосов уже не раздавалось, хотя солнце по-прежнему ярко светило. И все кругом улыбалось нам.